Великому монашеское звание открывало доступ к епископскому сана. Связанные обетом полного и безоговорочного повиновения, который они давали при пострижении, монахи были послушным орудием в руках церковного руководства. Прежде чем раскрывать функции монастырей в русской православной церкви, кратко рассмотрим обстоятельства их возникновения. Сделать это необходимо потому, что современные церковные авторы чаще всего пишут о монастырях как о пионерах освоения глухих мест и не обжитых окраин, а монашествующих характеризуют как самоотверженных тружеников, строгих аскетов и бескорыстных молитвенников, хотя оснований для таких описаний и характеристик у них нет. Первые монастыри возникли не в глуши, либо вблизи больших городов, либо непосредственно в них. Много таких монастырей было в Киеве, Новгороде, Москве и других городских центрах Древней Руси. Практика создания городских монастырей сохранилась и в последующие столетия. Так что у автора статьи о причинах нравственного упадка монашества были основания утверждать, что современные монастыри почти все расположены в городах. Даже в тех случаях, когда монастыри действительно создавались на далеких окраинах Киевской и Московской Руси, в частности на севере страны, они, как правило, возникали там, где уже успел обосноваться русский крестьянин, а отнюдь не на совершенно необжитом месте. Монастырская колонизация, отмечают советские исследователи, обычно шла по пути уже проложенному крестьянином. Поэтому никак нельзя согласиться с утверждением современных церковных историков, будто продвигаясь к студёонному морю океану, монастырь расчищал туда дорогу и для крестьянских поселений. Не соответствует действительности и заявление идеологов современного русского православия, будто население окраинных местностей радовалось появлению у них иноческих обителей. На самом деле, многих основателей монастырей местные жители изгоняли и даже убивали, справедливо опасаясь, что новосозданный монастырь отберёт у них земли, а их самих загоболит. Так оно чаще всего и было. Этот факт повсеместно признавался дореволюционными церковными историками, архиепископами Филоретом, Гумилевским и Макарием Булгаковым, Голубинским и другими. Многочисленные примеры непрерывной конфронтации крестьянства с монашеством приведены в книге «Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян». Являясь экономическим оплотом русского православия, монастыри сосредоточивали у себя огромные богатства, нажитые не трудами непогребенных мертвецов, а жесточайшей эксплуатацией народных масс. Во времена крепостничества и Они были крупными феодальными хозяйствами, владевшими землёй и прикреплёнными к ней крестьянами. Например, Киево-Печерский монастырь владел сёлами и деревнями уже при игуменстве Феодосии. Много земли, золота и серебра передал ему князь Ярослав Ярославич. Три волости получил он от князя Ярополка Ярославича и пять сёл от его дочери Многими богатствами владели и другие монастыри Киева, Новгорода и прочих русских городов. Сами же современные церковные историки сообщают, что троица Сергиева Лавра к концу XVI века располагала двумя стами тысячами десятин земли, находившимися в 27 уездах России, не считая небольших владений в других уездах. В период буржуазного развития России монастыри стали хорошо налаженными капиталистическими предприятиями, ворочавшими миллионами. По предположениям дореволюционных исследователей, с точных данных о своих богатствах монастыри никогда не сообщали, денежный монастырский капитал составлял не менее 40 миллионов рублей. Тот факт сообщалось в церковной печати времён первой русской революции что мамона в наше время предмет премуществственного поклонения в наших монастырях